Глава 13. Я клялся сестре всеми богами, что пока она ходит с утра в магазин, я встану и уже буду готов выходить. Вика к этому моменту и помылась, и поела, и приоделась, и чуть накрасилась. Я же в полусне чесал жопу и насуждался с собой. Пришлось побегать. Удивительно, но оказалось, можно собраться за 3 минуты. Джорджу пришлось оставить в квартире, на него костюма нет. Но скоро появится. Кстати, о костюмах. Они были белыми, удивительно белыми и удивительно немаркими. Говорят, что дом французов в стой диреной фамилии специально сделал дизайн формы так, чтобы все с километра увидели учащивающиеся первой московской. Элегантный, богатый и очень приметный. Вика говорит, что у особых комитетов школы есть дополнительные цвета. Например, золотой у студсовета и красный у дисциплинарного комитета. В комплекте шёл пиджак, брюки и туфли. Дополнительно лежал галстук, жилетка и рубахи трёх цветов. Я надел всё, кроме жилетки и галстука. Сестра же крутилась перед зеркалом ровно в том же, только вместо штанов была юбка до колен и колготки. Я подошёл к ней поближе и посмотрел в зеркало. «Жесть, мы красавцы!» — подсокал я. «Реально, без шуток!» А сестра ещё распустила волосы, нанесла немного теней и придала губам насыщенности. «У-у-у! Ну чё, красотка, готова?» Ну как-то, блин, волнуюсь, не знаю. У меня ведь ещё сюрприз для тебя есть. Ты беременна? А, нет, вздохнула она. Сюрприз будет в школе. Из-за него и волнуюсь сильно. Ну так не волнуйся. Ак. Не знаю, как её ещё успокоить. Мы должны были выйти минут 10 назад, и если её сейчас приводить в чувство, то нас точно попрут ещё на входе. Вика трусиха. Это нужно принять. Хотя я её понимаю. Мы простолюдины, идём в лучшую школу, да ещё и как одни из лучших поступивших. На таком месте не стыдно и обделаться. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Блин, жаль, что таких мама не увидит, пробормотала Вика, когда мы ждали поезда в метро. Вик, нам так каждый день ходить. Как она этого не увидит? Блин, точно. Она явно на нервах, потому что даже для сестры это слишком глупые мысли. Это что, первокурсники Первой Московской? Да нет, не их же форма. У них редизайн был, говорят, кристально-белая. Просто сутенёры. Да нет же, реально из первой. Какого хрена они отсюда едут? Слушай-ка, это звуки превосходства. Мы лучше. Привыкай к этому чувству. Она немного покраснела от внимания. Милая штука. Даже обычная тишина метро была разрушена белоснежной формой и невероятной красотой её владельцев. Мы были как снег посреди болота. И это на самом деле давило. Так себя чувствуют звезды на публике. Хорошо, что все вскоре закончилось. Мы вышли, поднялись и двинулись до школы. Тут и там начали попадаться другие первокурсники. Чем ближе шли к центру и богатству, тем больше их было. И, естественно, почти все приехали на собственных автомобилях. Их там была бесконечность, при том, что стоянка запрещена и нужно сразу уезжать. Тоже нужна машина. Я выяснил, что при свободном переводе криптовалюты... Она блокируется на 4 дня, прежде чем владельлю сможет её вернуть. У меня есть 2 дня, чтобы стать миллионером. Жаль, что все деньги я наверняка быстро потрачу, но тем не менее. Ладно, об этом позже. Сейчас школа. Мы подходили. Ва, смотри, Кость, это же тот из Ютуба. А вон там сын того чувака, который научился стабилизировать порталы. Во, а там Вика, кажется, знала половину поступивших. Я же вообще не выкупал кто и где. Куда интереснее мне было наблюдать за повадками и образом жизни аристократов. До барьеров они шли со слугами или охраной. Родителей не было. Все в такой же одинаковой форме. О, а вон пара людей дисциплинарного комитета. У них действительно красный элемент на форме. А вон девушка из тут совета. Мы подтвердили своё присутствие у вечного мужика на воротах и прошли внутрь. Как я понял, все собираются в зоне отдыха и ждут, пока нас поведут в актовый зал. А я си точнее на Рину, которую в какой раз оборудуют не по назначению. Ладно, будем ждать. О, ты это видишь? Сестра дёрнула меня за рукав. Там в топе, там Август Романов. Он что тоже поступает? Капец. Кто? Август Романов. А что не июнь фанфигов? О, очень смешно. Подразнила Вика. Смотри не нарвись на него. Ой, почему это? Ты что, не знаешь? Ходят слухи, что у него силы одного из королей «Вау! А что это? Сила королей? Это как? Звучит невероятно круто и пафосно. А судя по толпе фанатов, собравшихся вокруг парня с короткими черными волосами, так оно и есть. Ты как вообще тест дал? С божьим чудом! Не, ну правда, расскажи!» Хорошо, что Вика любит хвастаться своими познаниями и ее легко развести на информацию. В мире не может существовать больше девяти королей. Умирает один, появляется другой. Их всегда девять. Это дар, не подвязанный на гены, и он всегда очень могущественен. Насколько все о ком было известно магии национального уровня. Ходят слухи, что у Августа подобная сила, которую Романовы как-то научились передавать. Приюплейли. Интересно, а моя способность считается королевской? И какими они вообще бывают? Починять людей или просто ради пофаса так названа? А может ли Теодор быть королём элементов? К сожалению, разузнать не успел. О, я так и знала, не показалось. Сзади послышался голос. Мы с сестрой повернулись и увидели рыжеволосого парня с веснушками и чуть заплывшими щеками. Взгляд надменный, мерзкий. С сестрой он был одного роста, а до меня полторы головы не доставал. В школьной форме, только что попрощался со слугой. Аристакрат. Здравствуйте. Рад приветствовать новых звёзд нашей школы. Он заулыбался и наигранно поклонился. Особенно вауси мила Виктория. Вы наделали шума в наших кругах. Он поклонился отдельно ей. И вы, Константин, вы невероятно смелы, что решили продолжить обучение в школе, где половину заправляет семья Громовых. Хвалю, хвалю. В нашем кругу был спор придёте вы или нет, и почти все проиграли свои ставки. Он с улыбкой почесал затылок. Он пытается выглядеть вежливым, но в его взгляде, голосе и повадках нет и намёка на дружелюбие, особенно ко мне. На Вику же он смотрел, как на предмет. «А вы, собственно, кто?» — задрал я бровь. «Венцеслав Преображенский, друг Антона Громова. Приятно познакомиться». Он с улыбкой поклонился. «Я знал, что у нас начнутся проблемы, но я не думал, что так скоро. Да уж, чувствую, учеба у меня та еще выдастся. Я-то ладно, но они ведь и на сестру перекинутся. В общем, скоро уже все будут собираться на речь директора. Было приятно познакомиться». Он вновь поклонился. «Жду не дождусь учебы с вами, прекрасная Виктория. Скорее всего, мы в одном классе». Он развернулся и пошел к ждущим его друзьям, как вдруг остановился и развернулся в полоборота. «А вам, Константин, желаю удачи. Она вам понадобится». Так он и ушел. «И что это за вжопившийся гомункул?» — покачал я головой. «Какой мерзкий. Он положил на тебя глаз, Вик. Не дай бог». «А он дал». Да, проблемы с порога. Ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и продолжить ждать. Через пару минут прозвучал звонок, и люди засуетились. Взрослые, дяди и тёти приказали нам следовать за ними, и вся толпа из около сотни людей двинулась в одном направлении. Я думал, теперь можно расслабиться. Правда, верил, что можно не ждать вторжения очередных тёмных душ. Но увы, Когда мы шли вместе со всеми к большому стадиону, сзади подошел парень, ускорился и толкнул меня плечом. Пару людей на нас повернулось. «Тебе повезло, что тебе вообще здесь ходить разрешают», тихо процедил гомункул с выбритыми висками и долинной черной челкой. «Но на этом твое везение закончится. Радуйся, что твою вонь здесь терпит, крысеныш!» «Дима, отстань ты от него, не трать время», сказала девушка, шедшая спереди. «Прости, хотел познакомиться с будущим одноклассником», Он наигранно заулыбался, которому очень повезло оказаться в одном классе с лучшими. Везончик Костя. Он хлопнул меня по плечу, подмигнул Вики и пошёл вперёд. Вся страна на меня повернулась. Она не знала, что сказать. Не так она представляла себе учёбу. Не так. Какие же вы все тут жалкие. Запник. Чулк Кости запнулся о свою же ногу и пизданул на полпути. Вот на это повернулось ещё больше народу. Я прошёл мимо, чуть замедлился и тихо произнёс: "Ты жалок". Он услышал, все остальные нет. "Скажи спасибо моему повреждённому горлу, что я не сказал тебе обмочиться". Я взял Вику под руку, чуть ускорился и затерялся в толпе. "Не так я себе это представляла", пробормотала сестра. "Что-то не такая уж учеба и учёба весёлая. Не переживай, у тебя проблем чувствую не будет". Это очень хорошая партия для всех, и многие думают, что ещё и легкодоступная из-за статуса. Высказал я свои мысли, и Задар решил донести до Вики всю ситуацию. У тебя будет много внимания аристократов. И если будешь им пользоваться, проблемы как раз будут от простолюдинов зависть и неприятие. А с другой стороны, если будешь отказывать аристократа, проблемы начнутся уже с ними. Сложно, короче. Меня вот, допустим, все сразу не любят. Мне легко. И что мне делать? спросила она дрогнувшим голосом. Привыкайте думать, балансировать. Становись лучше, Вик, сильнее, умнее, хитрее. Сейчас самое время. Я посмотрел на всех первокурсников, облачённых в белую форму. Первая Московская это не просто школа, это полигон, витрина, арена. Это всё, но не просто школа. Великие роды и кланы сражаются всегда, в том числе и через своих детей. И ты, Вика, сейчас для них трофей. Я посмотрел в голубые глаза сестры. «Всегда помни об этом, если хочешь стать игроком». Она опустила глаза. «А ты? Кто ты, Кость?» «Я». На моем лице мелькнула ухмылка. «Ей главная проблема, Вик. Я то, чего они боятся с первого дня». Вика подняла глаза. «И я тот, кто защитит сестренку в случае чего». Я похлопал ее по голове. «Просто помню, что школа — поле с непрекращающимся боем». Это уже решит половину проблем. Хорошо, постараюсь. Ну вот и умница. Мы пошли дальше в полной тишине. Каждый обдумывал своё. Вика, открывшуюся правду, и о способах как бы кошмарить всю школу без проблем, СМС и регистрации. Нас завели на всё ту же арену, где проверяли магический потенциал. Только теперь арена это мало чем напоминала. Теперь это полноценный театр с крышей, светом, сценой и всем прочим. Мне вот интересно, что тут совету, реально проще сделать вот это, чем твою мать поднести в нормальный актовый зал. Люди там с приколами это точно. Виктория Константинровс, нас остановил парень моего роста из тут совета. У него был ёжик светлые волосы, форма с золотым обрамлением. "Да", ответила сестра. "О, здорово, смог вас выцепить", выдохнул он. "Прошу за мной, вам выделено особое место". Я задрал брови, но многозначительный взгляд сестры. Остановил меня от вопроса. «Это часть сюрприза, полагаю», — сказала она. «Все нормально». «Ну, поверю, конечно, но попу напрягу на всякий». В эктовом зале стоял полумрак. Реально, как в театре. Как только мы вошли под сопровождение человека в бело-золотой форме, на нас тут же все обращали внимание. «У того парня знакомое лицо». «Ну, девушка-то Виктория, а рядом кто? Ее парень». «Они похожи, как две капли воды, придурок, брат это». «А-а-а, тот с видоса». Так а почему он на нижний ряд идёт? Он красив, ему можно. Джека закрой рот. Люди крайне удивлялись, что я иду вместе с Викой. Наверное, здесь всё очевидно. Первые места для лучших поступивших. И о результатах Вики не орал только ленивый на проверке. Насчёт моего же уверены не были, а персонал, судя по всему, не сообщил. Этот Костик меня жжёт как раздражает. Да, есть такое. Ну все плебсы, которым повезло поступить, так себя ведут. Ага. А потом они со слезами на глазах забирают документы и уходят. Ха -ха -ха. Чувствую, здесь будет так же. Впрочем, обо мне тоже все знают. Как о проблемном идиоте. Чувствую, сестра ждёт много советов порвать со мной все отношения. Вот, вам сюда, сказал член stu совета. Первые ряды, так на них же это, учителя ещё сидят. Вон из stu совета кто-то вот сейчас я реально не понимала. Ну да, поближе к сцене всё правильно, присаживайтесь. Не хиро, а неправильно. Первые ряды для очень-очень особых личностей. Чёрт, ну вон же директор Людвиг здесь сидит. И старушки тоже, и учителя. Какого хрена? Так надо, Кость. А тебя, наверное, взяли из-за меня. Да что происходит? Скоро узнаешь. Мы наконец увидели свободные места первого ряда и двинулись к ним. О, знакомое лицо. Здравствуйте, господин Людвиг. Кюннул я мужчине «Здравствуйте, госпожа Громова!» — кивнул маме Антона. «Здравствуйте, лучшая учительница этой академии, чё имя я мечтаю узнать!» «Значит, тебя, правда, приняли», — покачала головой женщина в чёрном костюме с завязанными в пучок чёрными волосами. «Катерина Романова, Бестолыч!» «Романова?» «Ес, yes, джекпот! Теперь она от меня точно не отвяжется!» «Константин Русс, рад знакомству! Поцеловал бы руку, да не могу! Иди уже!» Я хмыкнул. «С ней будет интересно!» Мы шли в полумраке готовящегося представления, слышали приглушенный галдеж учеников и буквально кожей чувствовали величие момента. Гигантизм арены давил, но вместе с тем он прекрасно давал понять, что все это не сон. «Мы реально поступили. В лучшую школу Москвы! Ха! О-о-о!» — задрал брови Маматара. Мы подошли к свободным местам. Здесь же сидела Лиса со своим фирменным хвостиком пепельных волос и в таком же белом костюме. Вика села подальше, а я между ними. Всё-таки приняли, сказал он. А как иначе? Не каждый день сфера наворачивается. Я осмотрелся. А это, почему мы впереди сидим? Ты не знаю, а я, лучше поступивший первокурсник, с наигранным самодовольством хмыкнул он. Да ты гонишь. Я буду толкать проникновенную речь, благодарить аристократишек и желать всем удачи. Важный момент, поэтому и сижу поближе к сцене. В этот момент свет померк. зал акуто лечьма. Всё начинается. Кость начинается, зашептала Вика. Я так волнуюсь, блин, так волнуюсь. Ау! Все сразу притихли. Даже высокородные отпрыски понимали, где находятся и куда поступили. Душно не было, жарко тоже. Идеальные условия в идеальной школе, как и положено. Вышла заместитель директора. Она всех поприветствовала и пригласила на сцену самого Людвига. Его речь была вполне обычной — приветствия, поздравления и пожелания удачи. Однако. Также рад сообщить о заключении партнерства с родом Семюр Анбрионе де Ламонфор Ламори, предоставившей новую форму и ответственных за увеличение светских мероприятий. Теперь очевидно, что именно с ними я столкнулся в особняке. Получается, Аделейс, та девочка с повязкой, — это наследница крутого европейского рода. Вопрос, что и от меня надо, остаётся открытым. Естественно, я выражаю благодарность роду Романовых. Уже третий год сотрудничающих в обучении военному ремеслу. Как и в прошлом семестре, представительницей семьи будет Екатерина Романова. Моя Катя, теперь понятно, почему она так бесится, когда что-то идёт не по плану. И напоследок, как всегда, поблагодарю двух добрых и величайших людей. Господина Маркуса Рейвиля за предоставление источника энергии, необходимой для обучения. И госпожу Мэй Ривиль за предоставление доступа к измерению духов и возможность тренировать призывателей. На этом я заканчиваю свою речь и передаю слово господину Эстеру. Эстер, оказывается, всё это время стоял за кулисами. Он никак не изменился с нашей встречи. Даже одежда та же. Впрочем, его неофициальный вид ничуть не испортил впечатления учеников. Все захлопали, зашептались, а кто-то даже начал мочить сиденья. Как, например, «Смотри, смотри, это он, так близко!» Вика задёргала меня за рукав. «Ты когда-нибудь его видел? Ха-ха, Эстер, смотри!» Мамотаро же реагировал на него совершенно спокойно. «Всем привет-привет! Долго распинаться не буду. Вы и так мою речу по интернету видели», — начал Эстер. «Поздравляю с поступлением в Главную школу России и напоминаю, что лучшие ученики имеют возможность подать заявку на поступление в Великую Европейскую школу». Всё, что вам нужно, будьте лучше всех, улыбнулся он. В стране нужны великие личности. Очень надеюсь, что среди вас их немало. Всем удачи. Но главное, ребята, получайте от жизни удовольствие, веселитесь. Школьные годы идеальны для этого. Жизнь не имеет смысла, если ты ей не наслаждаешься. Даже такой откровенно ленивой речи все были рады, особенно девочки. А теперь на сцену вышел заместитель директора. По традиции, предоставляем слово ученикам, что показали лучшие результаты на вступительных экзаменах. Именно они станут вашим ориентиром на ближайшие полгода. Итак, на сцену вызывается представитель нулевого подготовительного потока. Она открыла конверт. Виктория Росс! Я состроил шизофреническое лицо дебила и повернулся на сестру. Ха-ха-ха! Нервно заулыбалась она. Сюрприз! Ну, что-то такое я и ждал на самом деле. Вика поднялась на сцену. Снова пошли шепотки. Не только потому, что она сестра знаменитого неадекватного Абабуса, но и потому, что умница, красавица, а лиственница. Хороших девочек всегда обсуждают. Вика задвинула совершенно классическую речь «благодарность напутствия». «Простая, добротная, явно вылезанная речь. Всем бы понравилось, все бы забыли. Ничего такого». «Ничего, за исключением того самого сюрприза». И прежде чем закончить, я хочу поблагодарить очень важного для меня человека, неуверенно начала она. Я хочу поблагодарить своего брата, Константина Росса. Только благодаря ему я смогла сюда поступить. Она отошла, сжала кулаки и чуть поклонилась. Спасибо тебе, Костя. Я стою здесь только благодаря тебе. Я не подведу. Я Я даже не знаю, что сказать. Я не этого ждал. Далеко не этого. Благодарность Вики действительно сюрприз, который я даже представить не мог. Это выбило меня из колеи. Я помогал ей не ради благодарности, но чёрт возьми, как же приятно. Вика посмотрела на меня и улыбнулась. Я не мог не улыбнуться в ответ, искренне. Сестра осталась на сцене, а подошедший к трибуне заместитель директора остановила нарастающую волну шёпота. На сцену вызывается представитель первого потока. Открыли следующий конверт. «Мо-мо-таро Ли!» Ли чуть ко мне наклонился и зашептал. «Хочешь прикол?» «Ха!» «Не переживай, если что, помогу!» Он встал. «С чем поможешь? Эй-эй!» Одноклассник ничего не ответил. Он вышел на сцену, задвинул очередную классическую речь и... «Также хочу поблагодарить своего друга Константина Росса!» «Кость, спасибо, что поступил со мной в один класс! Надеюсь, будет весело! Вместе-то мы зажжем!» «Ай, мля!» И я схватился за голову и жжался. Меня это все обсуждали и ненавидели. Я и я так был в центре внимания. Ладно, благодарные сестры, это можно понять и смириться. Ибо все и так знают, что мы родственники. Хотя я уже чувствовал к себе дополнительное внимание людей позади. Но вот после полудурка Маматары на меня даже учителя с первого ряда повернулись. Я буквально затылком ощущал, как все на меня вылупились. Откуда вы знаете, где я сижу, черти, откуда? Ай-ё! А я ведь хотел хоть в первый денькие привыкнуть в школе и обойтись без приключений. Ну какого чёрта, ёпош ты с раной. На этом всё. Маматара отошёл от стойки с микрофоном. Благодарю за столь хорошую речь, улыбнулась заместитель директора. Мне конец, моей школьной жизни конец. Но, как мне стало известно, сегодня день, когда впервые свою речь произнесут три человека. Три, что за бред? Всегда же два было. Честно признаюсь, для меня это такой же сюрприз, как и для вас. Конверт мне принесли буквально три часа назад, и я даже не успела его вскрыть. Давайте узнаем, кто удостоился чести сломать многолетние устои. Женщина нервно улыбнулась и открыла конверт. Последним, но не менее важным, на эту сцену вызывается вызывается. Она взяла листок, вчиталась и раскрыла глаза от шока. Вызывается ученик, получивший рекомендательное письмо от директора Великой Европейской школы и сильнейшего мага Земли. Она поджала губы, положила бумажку и посмотрела в зал. На сцену вызывается Константин Росс. Ежеглавная рубрика Фактик книжку берёт. Магический потенциал это реакция элемента, находящегося в сфере с излучением энергетической части человека. Чем больше резонанс Чем больше выдас цифру